Глава 23. Утро красит нежным светом стены Древнего Кремля. Примечание. Песня с первой строкой «Утро красит нежным светом» называется «Москва майская». Изначально песня предназначалась для советского документального фильма «20 май», так что написана она была в 1937 году к 20-й годовщине установления советской власти. Позже, в 1959 году, в текст песни была внесена корректировка. Из текста была убрана строка о товарище Сталине. Авторы песни, композиторы братья Дмитрий и Даниил Покровс. текст к песне написал композитор Василий Лебедев-Кумач. Подпевал радио Прахин, завязывая галстук перед зеркалом. «Могем», — одобрительно сказал он, когда песня закончилась, и, подмигнув отражению, вышел из квартиры, запирая за собой дверь. «Кипучая, могучая», — напевал он за рулем. «Вот же», — привязалась. «Добрый день, товарищ Камбрик». Сверив документы, служба отцеловывал дежурящий на входе милиционер, представив к ноге мосинский карабин с примкнутым штыком. Добрый Алатузов улыбнулся в ответ Прахин. Алатузов его человек, ДНДшник из второго набора, студент-заочник юридического факультета. Напевая, вот же привязалась, Прахин взбежал по лестнице на второй этаж. Леночка, улыбка секретарши, минут двадцать меняли тревожить и буфетчик уже пришел. А то я сегодня не позавтракал, настроения не было. Пришел и вот, проснулся желудок. Бухетчик, ой, нет, а давайте я вам за Сайкой сбегаю. Будь добра, возьми тогда с запасом, да и Рохина позови, когда подойдет. Он вечно с утра поесть забывает, так почаевничаем вместе, да обсудим дела делишки. Уже. Леночка засветилась улыбкой и выпорхнула из-за стола. Улыбаясь, Прахин отпер кабинет и быстро проверил контрольки. Не входили. — негромко пробурчал он. — Что ж, неплохой знак, доверяют. Жизнь в последнее время становилась все лучше и лучше, как у СССР вообще, так и у попаданца в частности. Неплохая квартира из дореволюционного фонда, шутхари, почти 200 метров. Не вполне вписывается в сталинскую концепцию и не больше комнаты на человека. Но Прахин обошел правила, часто проводя совещания на дому и всячески привечая полезных командировочных у себя дома. А что, все веселей, да и опять же, связи. Одно дело в гостинице командировочный переночует, пусть и в сто раз ведомственной. Очень недурно его усилиями, к слову. И совсем другое — на квартире начальника милиции Ленинграда и Ленинградской области, зачинателя движения ДНД. Другой — калинкор. Да и квартиру он не выбивал и не добивался. Сами предложили и даже настаивали. Пусть для этого пришлось провести несколько простеньких интриг и надавить кое на кого. Но право слово... Приятно пожить там, где еще недавно жили только эти, титулованные. А в его время только новые русские. Русские. Ха. Теперь вот песни. Ну и что, что не свои. Хороший поэт и композитор напишет потом другие. А ему, Прахину, важно, чтоб не забывали. Сперва как основатель ДНД, теперь вот поэт. Попаданец все-таки должен быть на слуху, а то, мало ли, сдвинется куда-нибудь не туда курс товарища Сталина. И кто тогда советовать вождю будет? «Былые заслуги могут и не пойти в зачет. А вот если постоянно на слуху, да на хорошем, ради страны...» «Да. Кто бы знал, что старые кинофильмы сороковых-шестидесятых годов, которые показывали в кинозале «Зоны», окажутся здесь настолько к месту. Столько песен вспомнилось. а сценарии...» «Тем более теперь не нужно особо таиться», — решили Валерьевича, хе, -хе. «Он через третьи руки получил материал, почти случайно». Косника в том косме нашел, как один из белогвардейских агентов, связанных с итальянской мафией. Недоумок, как есть недоумок. Ну да, бывший чиновник. Там у каждого второго, не считая каждого первого, пров деформация. Тихе. Максим Сергеевич. В дверь поскребла секретарша и тут же зашла, надавив на дверь аппетитным круглым затком, держа в руках под нос. Сайки и вот чай. Ерохин скоро должен подойти. Видела, как он из трамвая выходил. И Латузову сказала, чтоб к вам направил. «Умничка!» — ласково сказал Прахин зардевшейся молодой женщине. «А что? Доброе слово и кошке приятно, а ему не сложно. Маленькие подарки, комплименты, мужское внимание, наконец!» «Здорово, брат!» Прахин шагнул из-за стола, пожимая руку капитану. «Садись, почьемничаем!» «Опять, небось, с утра не ел. То-то же. Я сегодня тоже. Не хотелось что-то. А на работу пришел, так аж живот свело». А тут Леночка сайками соблазнила. Сказал бы я, чем она тебя соблазнила, пробурчал мужчина и вонзил зубы в еще теплую выпечку. Да, это я и сам знаю, братишка. Хехе, -хе. тоже сайками. Ха-ха-ха, ну ты и сказал. Запомнить надо. Это да, сайки у нее что надо. Сзади, правда, маловаты по мне. Я больше караваю люблю. Ха-ха-ха. Амбрик слыл в Ленинграде остроумцем и основным поставщиком анекдотов. Старые еще запасы и нестандартное по нынешним временам мышление помогают. Несколько минут мужчины молчали, уничтожая выпечку и отхлебывая из стеклянных стаканов жуткой крепости сладкий чай. «По квартире», — хлопнув себя по плоскому животу, начал Прахин. «Могу две комнаты в коммуналке поближе к управлению или трехкомнатную на Лиговке?» «Лиговке?» — скинулся было капитан. хотя кто «То-то... даже ты по старой памяти чуть ли не бандитским гнездом считаешь». Предубеждение у людей, понимаешь ли. Вычистили город от Швали, а здесь... Рахин постучал себя по лбу. Не все вычистили. Я специально попросил в газетах не трубить о наших успехах. Пока дома ремонтировали, то все давать будут проверенным людям. Не самым-самым, но таким, из золотого фонда. Я считаю, чутка события опережаю, на пару месяцев от силы. Загреб в наш фонд полсотни отдельных квартир, до да почти три сотни комнат. Тебе одному из первых, цени, выбирать сможешь. «Я...» «Спасибо, Максим Сергеевич», — выдохнул Ерохин. «Сергеевич», — усмехнулся тот. «На людях, да, Сергеевич, а так, Макс, как и раньше, братка. Выберешь квартиру, да зайдешь, мебель тебе выпишу по остаточной стоимости». Несколько минут ушло на обсуждение переезда, да нарежущиеся зубки младшенькой. Наконец, Прахин чуть посерьезнел. «Ну?» «Катюша, значит. А ничего так живет, Катюша. Не сказать, что процветает, но и не бедствует». Из квартиры ее выселили. Надавили, чуть нажил контору. Комнату в коммуналке дали. Да такую. Ха. Придраться-то и не к чему. Одни женщины в соседках. Но такие склочницы. Держится пока. Держится. Рахин встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, встав у окна. С учебой как? С работой? С учебой сложно, обвинился Ирохин. Мы на деканат надавили, да комсомольцы заступились. Дескать, каким бы гадом ее папаша не был, Но Катерину Алексеевну они знают только с лучшей стороны. Да и Алексей Егоревич пока под следствием, а не осужден еще как враг народа. Так, значит. Можем и надавить, зачастил Ерохин. Комсомольцы что, железные? Это вместе, они коллектив. А присмотришься, так у каждого слабые места есть. Раздергать и... Да нет, ответил Прахин после короткого раздумия. Оставь как есть. Коллектив — дело такое, что лишний раз трогать опасно. С работой как? Здесь проще. веселял капитан. — Машинистка она и есть машинистка. На полный рабочий день при учебе в университете работать она не может, так что хватается за все подряд. Кусочек там, кусочек здесь. Можно поработать, в общем. Где текст поправим, где еще что. Профессиональную репутацию попортим. — Это ты хорошо придумал, — одобрил Макс. — И главное, дело подводи так, чтобы был повод пообщаться с милицией. Раз с участковым, другой — Потом тот проговорится, что у нее заступники есть. А там и я, на белом коне. Да, — протянул Ерохин, ставший при попаданце доверенным лицом, несмотря на не самый высокий чин. Ловко, сам в грязь макнул, сам из грязи силен. А нечего. Красивое лицо Прахина чуть исказилось от сдерживаемого гнева. А то моду взяла выкобиниваться. Президент Гувер не приехал на открытие Олимпиады 1932 года став первым главой правительства, не приехавшим на открытие игр в собственной же стране. Вместо него, играя в Мемориал Каулизеи, открывал Чарльз Кёртис, вице-президент от республиканцев. И еще одна хромая утка, счастью или, к сожалению, сказать не могу. Примечание. Хромая утка. Этот появившийся в Америке термин означает, что политик, вступая во вторую половину своего последнего избирательного срока, как правило, не может принимать крупных решений. Опытный и неглупый политик, в начале депрессии он проявил себя хорошо. Вес взял, удержать не смог. Несмотря на все свои достоинства, Кертис оказался личностью несколько более мелкого масштаба и, скажем так, кавалеристом от политики. Лихие наскоки ему удавались хорошо, но если Гувер вставал в оборону, вице-президент терялся. Сохранив итоги симпатии простых американцев, Чарли хочет как лучше, шанс баллотироваться на пост президента потерял. Старательно машу рукой, улыбаясь во все белоснежные 32. Бодрым маршем проходим по стадиону под бравурную музыку и становимся на свое место. Олимпийская сборная Китая. Поприветствуйте ваших гостей из далекой загадочной страны на территории Великой Америки. Снова речь. На сей раз председатель Олимпийского комитета Анриды де Баела Тура. Речь, речь. Наконец нас отпускают, и наскоро переодевшись, мы едем в Олимпийскую деревню. Поле для гольфа в 20 километрах от города, проволочное заграждение и ковбои в качестве охраны. Почему-то деревня только для мужчин, женщины живут в обычных гостиницах без какой-либо охраны. Домики маленькие, сборные, отштукатуренные под мрамор, в испанском колониальном стиле. Расположение овалом вокруг ресторана, библиотеки и залы для игр. Отчетливо пахнуло пионерским лагерем времен босоногого детства. Осколок СССР в казахских степях – Пусть и обветшал от времени, выглядел не в пример презентабельней. 700 домиков, 1048 спортсменов, из них 474 – американцы. Плюс весьма немногочисленная команда медиков. Не у каждой страны имеется собственный, тренеров и прочего персонала. У меня отдельный, небольшая привилегия уже состоявшемуся олимпийцу. Не скажу, что это мне так уж необходимо. Туалеты, уличные, да, как и умывальники. В пионерском лагере получше было. Впрочем, чего это я? Вполне приличные условия по нынешним временам. И самое важное, здесь гувер меня не достанет. Правила игры глава ФБР понимает, пусть и толкует их в свою пользу. Очень в свою пользу. Но не понять, как упадет престиж США, если со мной что-то случится на Олимпийских играх, он не может. И как это отразится на нем самом и демократической партии. А вот потом, поежившись от так и неизбытого страха, Переодеваюсь и выхожу на улицу, где уже собралась датская сборная почти в полном, без женщин, составе. «Помните, что вы представляете Данию», — капитан сборной обвел нас глазами, — «маленькую страну, которая несколько веков держала в страхе всю Европу. Я понимаю, что мы не сможем соревноваться в США, их слишком много, но вы должны выступить так, чтобы англы вспомнили старую молитву. Боже, избавь нас от ярости норманов».